Глава 34: Лори Маленькое пиршество и развлечение для дам были организованы на заднем дворе особняка, где располагался большой живописный пруд. На зеленых лужайках стояло несколько столов, застеленных белоснежными скатертями, на которых находились сотни угощений. Некоторые дамы, предпочитающие спокойное времяпрепровождение, расположились на шерстяных покрывалах на берегу пруда, чтобы посплетничать и поделиться последними новостями. Остальные предпочли активные игры на лужайке. Я присоединилась ко вторым. Несмотря на заверение Нолы, что Рейн будет единственным мужчиной на этом празднике, на деле все оказалось не так». У него тоже была небольшая компания, состоящая из двух ухажеров Патрисии, которые увивались за ней весь вчерашний вечер. Один очень худой, глухой старик, в весьма почтенном возрасте. Поговаривали, что он не имеет наследников, и очень страшится того, что все его состояние после его кончины перейдет в королевскую казну. Мал, он подыскивает себе жену только для того, чтобы ее озолотить. Такая перспектива манила многих охотниц за деньгами, заарканить старика, который выглядит как живой труп, и вскоре стать богатой вдовой. Две счастливицы уже попытались счастье в этой охоте. Обе надеялись на скорую кончину старика. Вот только он пережил и одну молодую жену, и вторую. Несмотря на то, что они были моложе его почти в четыре раза. Первую счастливицу убил молодой любовник — А вторая, прожив в браке пять лет, начала прикладываться к бутылке и однажды свернула себе шею, упав с лестницы. Патрисия, несмотря на огромную любовь к деньгам, вероятно, была не готова к такому риску. Второй кандидат был более респектабельным. Высокий статный мужчина сорока лет. С военной выправкой, с легкой проседью в темных волосах и симпатичными, пусть и немного грубоватыми чертами лица. Поговаривали, что раньше он находился на службе у короля, но после смерти единственной супруги ему пришлось уйти в отставку, чтобы воспитывать шестерых ребятишек-погодок. Женщины шептались о том, что он снова находится в поисках жены, потому что хочет еще детей. Жаль, Патрисия абсолютно не обращала внимания на своих ухажеров, предпочитая строить глазки моему супругу. Рейн выглядел немного раздраженным — И я знала причину, его снова доставал дракон. Он стоял под деревом на берегу пруда и что-то тихо бормотал. Отломав от дерева тонкую веточку, он размахивал ею перед своим лицом. С виду казалось, что он отгоняет от себя мелких насекомых, но я прекрасно знала, кого он пытается прогнать на самом деле. Ларейн, ваша очередь, окликнула меня Нола, протягивая мне изящную серебряную клюшку. Уже полчаса мы развлекались тем, что пытались загнать маленький белый шарик в единственную лунку. У каждой девушки было всего по пять попыток. По правилам выигрывал тот, кто попадет в лунку большее количество раз, чем все остальные. Пока я и Нола шли нос к носу, остальные порядком отставали. Я сконцентрировалась на маленьком шарике и на лунке, подсвеченной легким магическим сиянием. Удар! и девушки дружно захлопали в ладоши, поздравляя меня с попаданием. Я перевела взгляд на Рейна, желая увидеть его реакцию на мою меткость, но он даже не смотрел в мою сторону. Все его внимание было отдано Патрисии, которая покинула своих подружек-сплетниц и уже стояла рядом с ним. Они мило улыбались друг другу и были полностью поглощены беседой. Я стиснула зубы и шумно вздохнула, пытаясь взять под контроль внезапно вспыхнувшую злость. Грудь словно стянула железными оковами. «Тхал, его побери! Чего она к нему привязалась?» Пока другие девушки испытывали свою удачу, сражаясь за победу, я не отводила взгляда от этой воркующей парочки. Руки невольно сжались в кулаки — когда Патрисия невзначай коснулась груди Рейна и протянула ему маленькую записочку, которую мой муж сразу же отправил в карман своего пиджака. «Мужчины!» — протянула насмешливо Нола, поравнявшись со мной. «Все они одинаковы». Я встрепенулась и осмотрелась по сторонам. К счастью, другие девушки были заняты игрой, только Нола с ухмылкой смотрела в сторону Рейна и Патрисии, воркующих под деревом. «Они просто беседуют». Я постаралась сгладить ситуацию, ощущая, как от стыда мои щеки заливает румянцем. Нола бросила на меня быстрый взгляд и издала легкий смешок. «Разумеется, мой супруг иногда тоже беседует с другими женщинами», заявила она с легкими нотками грусти. «В принципе, многих жен постигает эту участь. Поверьте, это совсем не значит, что супруг вас не любит». «У нас с вами разное понятие о любви». «О, моя милая, осознание придет к вам позже. Чем дольше вы будете находиться в браке, тем быстрее поймете, что такова мужская природа». «Рейн не такой». «Конечно, нет, он просто открыто флиртует с вашей родной сестрой». Я повернулась к Ноле, зляясь на нее за то, что она сует нос не в свое дело. Она невинно хлопала ресницами, одаривая меня сочувствующим взглядом. «Патрисия не моя родная сестра». Я натянула на лицо милую улыбку и, глядя ей в глаза, продолжила. «Видите ли, я приемная в семье Рид. Мои родители нашли меня у ворот городского рынка и приютили». Эмоции, отразившиеся на лице Нолы, были яркими и настоящими. Мгновенное осознание, страх — Растерянность. Святые силы. Она все помнит. О, простите, Лоррейн, что тронула вас за живое. Ей едва хватило сил продолжить свою игру. Я поступила бестактно. Все в порядке. Я продолжала смотреть в ее лживые глаза, отчетливо угадывая во взгляде нотки страха. Вот и попалась. Значит, вчера она нас узнала но не была до конца уверена. «Простите, мне необходимо узнать, как скоро будет готов обед». Нола адресовала мне милейшую улыбку и поспешила к дому. Я провожала ее взглядом до самых дверей, каждой клеточкой чувствуя ее страх. «Лоррейн, ваша очередь!» — окликнула меня одна из девушек. Я улыбнулась и схватилась за клюшку. Чувствуя себя настоящей воительницей, я гневно зыркнула в сторону Патрисии и Рейна. «Остался всего один удар, и тогда победа за вами», — заявила одна из участниц. Я злорадно улыбнулась, сверля взглядом улыбающуюся физиономию супруга. Развернувшись и бросив быстрый взгляд на белый шарик, я с силой ударила по нему клюшкой. Он полетел совсем не в сторону лунки. «Ай!» Громкий крик Патрисии разнесся по всей лужайке. «Эх, промахнулась!» — заявила я, мысленно ругая Рейна, за то, что он совсем не вовремя повернул голову в другую сторону. Ведь я целилась именно в него. Но стоило мне увидеть, что Патрисия прижимает ладошку к глазу, мои губы тронула довольная улыбка. «А нет, все-таки попала, даже точнее, чем хотелось». Патрисия упала на лужайку и громко зарыдала, прикрывая место удара ладонью. Все, разумеется, тут же бросились ей на помощь. Первыми туда поспешили ее ухажеры, составляя конкуренцию Рейну, что опустился на лужайку рядом, придерживая Патрисию за спину. Он бросил на меня насмешливый взгляд и покачал головой. Я молча отдала клюшку ошарашенной девушке, стоящей рядом со мной, и поспешила в сторону сада. «Мерзавец!» — шептала злобно, чувствуя, как от обиды на глаза наворачиваются слезы. «Чтобы у тебя все там отвалилось, к тхаловой матери!» «Лория!» — позади раздался крик Рейны, и я ускорилась. Протиснувшись сквозь высокие кусты росы и оперевшись спиной о стену, я замерла, надеясь остаться незамеченной. Но, увы, это оказалось не так-то просто — Рейн, подобно мне, нырнул в кусты и оказался прямо передо мной. Лори, протянул он тихо. Его взгляд казался виноватым, но на губах застыла легкая усмешка. Казалось, его смешила вся эта ситуация, от чего я разозлилась еще сильнее. Я зашагала вдоль стены, минуя окна первого этажа. Да постой ты! Рейн обхватил меня за плечи. Позволь мне все объяснить. Мой взгляд на секунду устремился к окну, возле которого мы оказались, и я живо оттолкнула Рейна назад. Шш! Шикнула я, приложив палец к губам и уселась на корточки. Стукнула по голени супруга, заставляя его тоже присесть. Рейн уставился на меня с непониманием. Лори, тш! Прошипела злобно и указала пальчиком в сторону окна. «Там Нола!» — добавила едва слышно. Рейн нахмурился еще сильнее. «Она узнала меня», — пояснила шепотом, и глаза Рейна округлились от удивления. Я медленно двинулась вдоль стены и, немного приподнявшись, заглянула в окно. Это был кабинет. Судя по темному стильному интерьеру, он принадлежал хозяину дома. Нола сидела за письменным столом и быстро писала кому-то письмо. Дверь кабинета приоткрылась, и в кабинет заглянул дворецкий. «Герцогиня Хансен, вы просили сообщить, когда обед, был. Бу... «Пошел вон!» — рявкнула Нола, и от неожиданности вздрогнули и я, и дворецкий. Хогинс поспешил удалиться, испугавшись гнева хозяйки, а я спряталась под подоконником. «Вот вам и милая, добрая Нола!» Я снова аккуратно выглянула из укрытия, наблюдая за тем, какой злобой исказилось лицо Нолы, Пока она писала свое послание. Стиснув зубы, она что-то бормотала себе под нос. С каждой секундой ее все больше окутывала темная магическая дымка. Так-так, опять темные магии. Над своим посланием она трудилась совсем недолго. Сложив письмо, она приложила к свече палец и, подержав его над огнем, приложила к конверту. Ее губы беззвучно зашевелились. Магия запечатывает пояснил шепотом Рейн, и я настороженно покосилась в его сторону. «Хогенс!» — рявкнула Нула, и мы с Рейном как по команде нырнули вниз. В этот раз дворецкий не поспешил на зов хозяйки. Вероятно, отправился на кухню, чтобы справиться совсем самостоятельно. Нула тихо осыпала его проклятиями, а потом и себя, заметив, что кабинет заволокло черной дымкой. До моих ушей донесся звук закрывающегося ящика стола и быстрый стук женских каблучков по мраморному полу. Рейн положил ладонь на мою макушку, заставляя оставаться на месте, и сильнее прижался к стене. Над нашими головами раздался скрип открывающегося окна, из которого вылетело черное облачко, которое практически сразу же развеял летний ветер. Я затаила дыхание. Ладони вспотели от напряжения — «Мы были в шаге от того, чтобы стать обнаруженными». Все будет хорошо», — успокаивала сама себя Нола, жадно вдыхая воздух. «Мы справимся. Совсем справимся». Дышать я начала, лишь когда до наших ушей донеслись быстрые шаги и хлопок закрывшейся двери. Рейн заглянул в приоткрытое окно. «Ушла». Я прижалась к его плечу, чувствуя, как меня колотят от переизбытка адреналина. «Что будем делать?» — спросила шепотом. «Ну, вообще-то для таких дел мы специально взяли с собой вора. Вот только твой дружок упорхнул развлекаться на охоте. Если бы еще и он остался здесь, это было бы подозрительно. Я встала на защиту лиса». «Ладно», — отмахнулся Рейн. «В любом случае, кажется, Нола еще в деле, поэтому предлагаю прочитать письмо, чтобы понять, чего нам ждать. Игра становится опасной». Ну как? Она запечатала его магией, а ты ведь не можешь...» Я осеклась, поймав на себе насмешливый взгляд Рейна. «Нет, нет, нет...» — пробормотала истерично и замотала головой. «Да, Лория, я не могу пользоваться магией, а Харт может...» «Я видеть его не хочу...» Рейн полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда пузырек с настойкой лаванды, протянул его мне и, усмехнувшись тихо, произнес ⁇ Выбор за тобой, Лори ⁇